«Новая элитная высотка стояла на набережной, и, на мое счастье, на крыльце стоял красивый высокий парень в форме охранника и курил». Взглянув ему в лицо, я поняла, что надо просто заплатить. «Причем немало, это вам не пенсионерка-консьержка, которая рада поболтать, понимай, посплетничать, это уже другое поколение». Подойдя к парню, я представилась, показала удостоверение и напрямую сказала «Лишняя тысяча не помешает?» «Никогда!» — с готовностью отозвался охранник. Только смотря, чего узнать хотите. А то у нас тут такие важные люди живут, что болтливость выйдет себе дороже». «Не выйдет», — заверила я его. «Здесь на первом этаже жила Смирнова Валентина Дмитриевна. Года два с лишним назад въехала». «Понял, спрашивайте», — охотно согласился он отвечать на мои вопросы. «А чего спрашивать? Давай все с самого начала», — потребовала я. Ну, ремонт там закатили офигенный, причем не гасты работали, а солидная бригада. Спецовки с логотипом, мужики знающие, не халтурили. И на лестницах внутренний и наружный специальный съезд сделали. Мы все гадали, кто тут жить будет, думали, семья с маленьким ребенком. А вот когда начали мебель завозить, у нас все глаза на лоб полезли. Сплошное старье, еще с прошлого века. Нет, все в рабочем состоянии, но... Он покрутил носом. — С шикарной квартирой и евроремонтом не вяжутся, — понятливо покивала я. — Точно. А потом и старуха с девчонкой заехали. Старуху-то из скорой помощи на носилках вынесли, причем скорая была частная, потому что в государственной санитаров давным-давно уже нет. Мужик тут крутился, сын ее, на персоналке с водителем. Но... — он покривился. — Волга, так что средней руки начальничек. Мы так поняли, что это мать его, а девчонка-прислуга. Но стали они жить. Как погода хорошая, так девчонка, ее Надя звали, старуху на инвалидной коляске на прогулку на набережную вывозила. Мы помогали, конечно, и спустить, и поднять, куда ей одной. «А что это Надя с собой представляла? Как они сосуществовали, мирно или не очень?» — допытывалась я. «О, это Надя со старухой как с родной возилась!» — Все, мама Валя, да мама Валя. — Нет, она за старухой хорошо смотрела, — уверенно сказал парень. — Нормальная девчонка. — Красивая? — поинтересовалась я. — Красивая? — переспросил он и задумался. — Да нет, скорее милая. Домашняя какая-то. Я бы на такой, не задумываясь, женился. По виду ясно, что порядочная, честная, умная, работящая, скромная. Да это клад, а не жена. — Чего ж поухаживать не попробовал? — рассмеялась я. — А когда? — спросил в ответ он. — Ее же и видно, почти не было, все время дома. Продукты водитель привозил, врачей опять же. Если она по делам убегала, то ненадолго. А когда старуху в больницу увозили, так она с ней уезжала. Когда познакомиться? — Да и небезопасно это оказалось, — со значением сказал охранник. — Даже так? — удивилась я. — Вот именно. Тут у нас Сашка был, семейный он, но катует. Парень аж глаза закатил, чтобы дать мне понять, какой этот Александр ходок по женской части. Так он глаз на нее положил и хвалился, что оприходует. Попытался он ее зажать, когда она выходила мусор выбрасывать, а она вырвалась и домой бежала. А где-то через час вызывает его директор нашего ЧОПа и сообщает, что он с этой минуты уволен по статье за то, что к жильцам пристает. А мы-то все Надю простой прислугой считали. «Тебе Сашка все это сам рассказал?» – спросил я. «Ну да, меня же с выходных вызвали, чтобы я его сменил», — объяснил он. Но Сашка взбеленился и высказал этой Наде все, что она о ней думает. «Не стесняясь в выражениях», — язвительно добавила я. «Конечно», — удивился моей язвительности охранник. «Он же из-за нее работу потерял, а мы ее дорожим. Сама посуди, сутки через трое, подрабатывай не хочу и трудовая пристроена. А куда ему после такого податься, с такой записью? А на руках семья, жена и ребенок». А раньше он на них не мог подумать, не удержалась я, прежде чем Надю эту в углу зажимать. Да кто ж знал-то, что так выйдет? Сашка парень видный, девки сами вешаются, начал оправдываться парень. Только боком ему это вышло. Он потом специально предупредил, чтобы мы от этой стервы подальше держались, и вид у него был не ахти. Нет, он парень, как и все мы, не слабый, крепкий, тренированный. «Да только намял у мубака какой-то мужик до того умело, что серьёзных повреждений нет, и жизни нормальной тоже. Всё болит, не вздохнуть, не выдохнуть, не сесть, не встать. Словом, мастер поработал». «Ну, мы с ней с тех пор исключительно вежливо. Здрасте, до свидания и больше ничего». «Ну вот, теперь я знаю, что имеется в виду под некоторой работой», – подумала я. «Естественно, это красавчик организовал такой воспитательный процесс, так сказать, показательную порку». Надя пришла расстроенная, Валентина Дмитриевна это увидела, выспросила, тоже расстроилась и позвонила Вадиму, а для него душевный покой матери превыше всего. Он сказал красавчику, а тот принял меры. Когда это не подействовало так, как предполагалось, пришлось объяснять доходчивее, но без ущерба для здоровья воспитуемого. Да, все в рамках закона. — А кто к ним ходил? — спросила я, возвращаясь к нашему разговору. «Сын, само собой», — начал перечислять охранник. «Два-три раза в неделю точно, да и ночевал иногда. Старухины подружки бывало, что и с внуками. А может, соседки со старой квартиры. Мужик какой-то навещал, старый, седой. Всё вроде. Ну, врачи это, само собой». «Валентина Дмитриевна умерла полгода назад. Как это всё было?» — поинтересовалась я. «Так ее в больницу увезли, мы внимания не обратили, не в первый же раз. А вот обратно она уже не вернулась. Одна только Надя пришла через несколько дней, зареванная так, что не лицо у нее было, а кусок сырого мяса», сочувственно покачал головой парень. «Любила она старуху, сильно ее смерть переживала. Только отсюда ее не хоронили, из больничного морга, наверное». «А ты знаешь, что Валентина Дмитриевна квартиру Наде завещала?» «Спросила я». — Догадались мы, раз она тут жить продолжала, а сын старухин, Вадим, кажется, больше тут ни разу и не был. — Нет, ну что старуха думала, когда чужой девчонке квартиру оставляла? — возмутился он. — Ты знаешь, сколько трешка в этом доме стоит? — Догадываюсь, — пожала плечами я. — Вряд ли, — ехидно заметил он. — До девяти миллионов доходит. — Ничего себе, — даже присвистнула я. «Вот именно!» — с таким удовлетворением сказал он, словно все квартиры в доме принадлежали ему лично. «Нет, ну ты представь!» — никак не мог успокоиться он. «Надя, и квартиры и все остальное!» — он снизил голос до шепота. «Я краем уха слышал, что и все сбережения тоже ей отошли». «Где слышал?» — насторожилась я. «Да тут старуха одна приходила, но из тех, что раньше бывало», — объяснил охранник. «У нее еще внук бешеный, ни минуты спокойно постоять не может». Так вот, она с Надей довольно громко разговаривала, проще говоря, ли они. Старуха говорила, что несправедливо, что Надя стала единственной наследницей, и ей надо с Вадимом поделиться. — А Надя что на это? — с неподдельным интересом спросила я. — А та в ответ, что очень уважает Вадима Сергеевича, но волю мамы Вали не нарушит. Вот и получилось, что ей всё, а сыну шиш. «Да на него только глянешь, и сразу понятно, какой он размазня!» Парень покривился. «Видно, что умный, но бесхарактерный. На таких все, кому не лень, ездят. Вот и остался с носом». «Говорят, она продала квартиру», — заметила я. «И правильно сделала», — одобрил Надю парень. «А на что она ее содержать будет? Такую махину». «А если вздумает замуж выйти, то сиди и гадай, то ли на тебя позарились, то ли на жилплощадь твою». «Здравая мысль», — поддержала я его а когда это произошло а мне откуда знать пожал плечами он мне говорили что в тот четверг вещи в контейнер грузили в контейнер удивилась я ну да там еще надпись на боку была совмор «So транс подтвердил он это еще что за ерунда я даже растерялась и с большим подозрением спросила охранника ты ничего не путаешь за что купил за то и продаю обиделся парень Я когда у Петьки смену принимал, он мне и сказал, что надежда съехала. И про контейнер, и про то, что там мужик рядом суетился в форме зеленой. Таможенник? Совсем уже обалдел я. Не знаю, — пожал плечами он. Только, как Петька сказал, он контейнер опломбировал, сел в машину и уехал. А потом и контейнер увезли. Я уже ничего не понимала, кому могла понадобиться это рухлядь. И словно прочитав мои мысли, парень удивленно сказал. «И кому могло понадобиться это старье? Ему самое место на помойке. А она, ну, ничего не выкинула!» «А когда это было?» — уточнила я. «Говорю же!» — уже с раздражением от моего непонимания сказал он. «В четверг, девятого числа, когда Петька работал. Если хочешь, сама у него спроси!» «Хочу!» — решительно заявила я. Парень посмотрел на меня как на ненормальную, но набрал на своем телефоне номер и протянул мне. «Ну что ж, все так и было, как он сказал!» «Да они к середине дня уже всё закончили», — говорил Пётр. Надя потом с сумкой только одной и вышла, постояла, посмотрела на окна, даже слёзы у неё в глазах стояли, и в сторону остановки зашагала. Вернув охраннику телефон, я спросила, «Как ты думаешь, куда она могла отправиться?» Парень пожал плечами, а я задумалась. «А ведь Вадим вполне мог обратиться за помощью к Надежде. А что?» Он ей квартиру уступил, не стал завещание матери оспаривать. Хотя при такой поддержке, как у него, любой суд выиграл бы на раз. Да и без суда легко отобрал бы. А сейчас, когда ему самому плохо стало, наступила ее очередь помочь ему. «Где тут дома управления? Или как оно у вас называется?» – спросила я. «Управление тут свое, а председатель в третьем подъезде живет. Только он на работе, наверное». «Вы к бухгалтерше идите, она женщина дисциплинированная, наверняка на своем рабочем месте сидит», — посоветовал мне охранник. Парень получил свою купюру, а я направилась по указанному им адресу, то есть в соседний подъезд, где в маленькой комнатке под лестницей нашла бухгалтера, не иначе как тоже бывшую учительницу. Уж больно вид у нее был строгий, а взгляд профессионально внимательный. Поладить с ней оказалось делом несложным, для этого всего лишь понадобилось предъявить удостоверение и озвучить легенду, которую я придумала по дороге. «Меня наняла подруга Нади, которая жила здесь у вас в квартире покойной Смирновой», сказала я. «Я знаю, но она уже выписалась», сообщила мне бухгалтерша. «Я так и поняла, раз она продала квартиру», продолжила я. Так вот, они вдвоем собирались поехать в Москву попытать счастье. «С ума сошли!» — сплеснула руками она. «Да там же бандит на бандиты. Неужели они телевизор не смотрят?» «Со свойственной молодости глупостью считает, что уж с ними-то такого не случится», — отмахнулась я. «Вы же знаете современную молодежь!» «И не говорите!» — поддержала меня она. Только ничего из этого не вышло. Нанявшая меня подруга напрасно прождала Надю на вокзале, а та не пришла. Вот и получается, что она пропала. А если учесть, что девушка, она одинокая, да еще продала квартиру, не мог ли покупатель, предположим, пожелать вернуть себе деньги? «Не волнуйтесь», — успокоила меня бухгалтерша. «Покупателем выступило наше правление. Я не могу назвать вам сумму, но платеж был безналичный на ее счет в банке» не стану уточнять, каком именно. Скажу только одно. В бывшей квартире откроют адвокатскую контору. Вот я и подумала, что денег у нее с собой не было, потому что она ушла с одной сумкой, в которую большая сумма денег вряд ли поместилась бы, поддержала ее я. Но ведь есть и другой вариант, например, убедившись в том, что интерес к ней подруги не бескорыстен, или по какой-то другой причине она передумала ехать в Москву, а отправилась к себе домой. «Как мне сказала клиентка, Надя приезжая, так не дадите ли вы мне адрес ее родных, чтобы я могла это проверить?» «Возможный вариант», — согласилась со мной бухгалтерша. «Она производила впечатление очень домашней девушки, не избалованной, как некоторые». Какие некоторые, я уточнять не стала и повторила свою просьбу. Под ее причитание о том, что эти глупые девчонки, у которых ветер в голове, сами ищут приключения на свою попу, я терпеливо ждала, пока она копалась в бумагах, и, наконец, взяла в руки ксерокопию паспорта. Итак, Надежда Юрьевна Гаврикова, 1985 года рождения, родилась в селе Поддубное Ивановского района нашей области, А это на самой границе с Воронежской областью. Ехать туда, естественно, придётся, но явно не сегодня. Это же на целый день волокита. Можно, конечно, напрячь Твердохлёбова, чтобы участковый проверил, но деревня — это особый микрокосм, там все друг друга с пелёнок знают. Начальство далеко, а соседи близко, и участковому среди них жить. Попросит его Надежда, если она, конечно, там, сказать, что никого у неё нет. Так он дважды подумает, прежде чем с медсестрой ссориться. А ну как, прихватит и потребуется уколы делать или еще что-нибудь. Нет, надо ехать самой, но завтра. А сейчас мой путь лежал на таможню, благо там работал Пашка Клюев, с которым мы вместе учились в юридическом. А вось не откажется помочь бывшей однокашница. Приехала я в неудачный момент, там ушло совещание, на котором Пашка и находился. Вежливый голос по телефону отвечал мне, что совещание вот-вот закончится, и так в течение более часа. Вконец, озверев от ожидания, я, наконец, услышала, что все расходятся. Тут я оседлала телефон, раз за разом набирая Пашкин номер и костеря его на все корки, пока он соизволил ответить. — Где тебя черти носили? — не сдержалась я. — Совещание уже давно закончилось, а ты пропал неизвестно куда. Ухо хромает у вас трудовая дисциплина. — Не кричи, — усталым голосом попросил он меня. И так голова раскалывается. «В курилке был, надо же было в себя прийти и текущий момент обсудить». И спросил. «Ты чего?» «Того! Я здесь, внизу, мне твоя помощь нужна!» Все еще сердито ответила я. «Ладно, сейчас позвоню», — примирительным тоном пообещал он. Мне выписали пропуск, и я, не дожидаясь лифта, взлетела по лестнице. «Эки вид у тебя взъерошенный», — усмехнулся Пашка, который сам выглядел не лучшим образом. «Кто бы говорил?» – буркнула я. «Два часа тебя ждала». «Ну, извини», – развел руками он. «Так, что у тебя стряслось?» «Ищу девушку, которая продала квартиру, вещи почему-то погрузили в контейнер Совмор Транса, и таможня его опломбировала». Вкратце объяснила я. «Когда это было?» – спросил Пашка. «Девятого декабря этого года», – сообщила я ему. «Фамилия», – потребовал он. «Гаврикова Надежда Юрьевна, 1985 года...» Начала была я, но он остановил меня. «Хватит, этого достаточно. Сейчас гляну». Двигая мышью, он уставился в компьютер, что-то там выискивая, и, наконец, сообщил. «Есть такая. Продала предметы быта советской эпохи. Покупатель Джалал Сингх из Калькутты, Индия. Все честь по чести, контракт и так далее. Поставка на борт в Санкт-Петербурге. Блин. Только и смогла сказать Яна, что Пашка ехидно заметил. «Полностью с тобой согласен». «Слушай, а может, это антиквариат был?» — осторожно поинтересовалась я. «Таня, не морочь мне голову!» — покривился он. «В свете некоторых последних событий, не буду уточнять, каких именно, мы все ходим до того вздрючено и правильное, что на это никто не пойдет». «Нет, но ну зачем индусу наше старье?» — недоумевала я. — У каждого в голове свои тараканы, а у него они, наверное, очень крупные, — отмахнулся Клюев. — Слушай, я не специалист, но мог этот синг не через Питер контейнер отправлять? Это же очень долго до Индии пилить, — спросила я. — В принципе, мог через Новороссийск, но... — Пашка пожал плечами. — Хозяин барин, вещи-то уже его, там была стопроцентная предоплата. — И сколько, интересно, они стоят? — спросила я. — по контракту тысячу долларов глянув на монитор ответил он паша вкрадчиво сказала я скажи зачем девчонке которая продала квартиру за очень много миллионов рублей потребовались еще тридцать тысяч причем тоже рублей минус налог а зачем индусу в индии старая советская мебель и прочее барахло тем же тоном что и я спросил он в ответ один фрахт туда знаешь сколько стоит хотя тут пашка задумался — Ты чего? — насторожилась я. — Да контейнер не обязательно должен в Индию пойти, — медленно и задумчиво говорил он. — Поскольку право собственности теперь у индуса, то он его вполне может с гамбургской перетарки куда угодно переадресовать, хоть в Южную Америку. — Но зачем? — удивилась я. — У него и спроси, — отмахнулся Пашка. — И вообще мне работать надо. Совершенно озадаченно я вышла на улицу и посмотрела на часы. Было начало шестого. Если я сейчас поеду на старую квартиру матери Вадима, где ее все знают, то состряну там до глубокой ночи. Но разговаривать мне предстоит с пенсионерками, которые завтра утром никуда не денутся. А вот бывшая любовница Смирнова совсем другое дело. Она на работу уйдет. Так что имеет смысл побеседовать сегодня именно с ней. Квартира Тумановой находилась на другом конце города, в старом обжитом районе, да и сам дом новым не выглядел, но подъезд был оборудован домофоном, и я нажала нужную кнопку, а в ответ тишина, как поется в известной песне. Я вернулась в машину и принялась ждать у моря погоды, одновременно высказывать свой собственный адрес предельно нелицеприятно. Ну что мне стоило предварительно выяснить, в городе ли сейчас эта дама, да и место работы не лишним было бы пробить? Конечно, можно было обратиться за помощью к красавчику, но уж очень не хотелось. Вот я и сидела и смотрела в окно. А поскольку не знала, как выглядит эта самая Алла, то после каждой вошедшей в подъезд женщина подходящего возраста шла и снова нажимала кнопку домофона. Но не стоять же мне около подъезда и спрашивать, а вы, случайно, не Алла Викторовна Туманова? Можно было, конечно, войти вслед за кем-то в подъезд устроиться возле квартиры или на лестничной площадке, но это уже слишком. Наконец, в начале девятого в подъезд вошла невысокая женская фигура в длинной норковой шубке, и я обреченно поплелась к двери. Но, о чудо, мне ответил удивленный женский голос. «Кто там?» «Алла Викторовна», с огромным облегчением выдохнула я. «Я частный детектив Татьяна Александровна Иванова, и мне очень нужно с вами побеседовать. Откройте, пожалуйста». «Извините, я устала и беседовать не расположена», — получила я в ответ, и, судя по звукам, она повесила трубку домофона. «Ну уж нет», — взбесилась я. «Столько времени коту под хвост». И я снова нажала кнопку. На этот раз ответа долго не было, а потом она все-таки ответила раздраженным тоном. «Я вам уже сказала!» Но я перебила ее. «Вадим Сергеевич пропал». «Что?» — воскликнула она. «Поднимайтесь немедленно. Пятый этаж». «Но вот так-то лучше», — хмыкнула я. Когда я вышла из лифта, дверь ее квартиры уже была открыта. Я увидела в проеме невысокую, хрупкую, прямо-таки точеную фигурку с черными прямыми волосами до пояса, а подойдя, ее растерянные темные миндалевидные глаза. И вообще она была чем-то похожа на японочку, такая же игрушечная. «Проходите на кухню», — предложила она. «Извините, у меня беспорядок». «Как у всякой работающей женщины», — успокоила ее я. По дороге в кухню я мельком глянула в комнату и увидела, что мебели там самый минимум, а сама обстановка носит следы основательных сборов. «Переезжайте?» — спросила я. «Меня в центральный офис в Москву переводят», — объяснила она. Войдя на кухню, я осмотрелась. Ничего необычного, то есть некогда она была обставлена стильно и дорого, но сейчас таковой уже не выглядело. «Я поела на работе и угостить вас нечем, но у меня есть зеленый чай», — предложила она. «Спасибо, мне действительно хочется пить», — ответила я, садясь к столу. «А где вы работаете?» «В областном управлении Сбербанка». Она включила чайник и, сев напротив меня, спросила. «Так, что случилось с Вадимом?» Я обрисовала ей ситуацию и напрямую спросила. «Вадим Сергеевич обращался к вам за помощью?» «Значит, все-таки допекли», — с горечью сказала она. — Нет, Вадим мне не звонил и не приходил ко мне. Хотя бог мне свидетель, я сделала бы все, что в человеческих силах, чтобы помочь ему. — невесело ответила она. — Вы его так любите? — Негромко спросила я. — Я? — она удивленно посмотрела на меня, а потом усмехнулась. — Дело в том, что мы с Вадимом никогда не любили друг друга. — Но ведь вы были вместе целых семь лет? — возразила я. — Я понимаю, что это покажется вам странным, но... Тут закипел чайник, и она начала хлопотать. Достала чашки, бросила пакетики, залила их кипятком и поставила на стол блюда с сушками, по виду уже деревянными. Но я все равно взяла одну, и с риском сломать зубы стала ее грызть. Голод не тетка. «Извините, я ничего не ем после шести часов вечера, а завтракаю на работе», развела руками она и, сев, продолжила. «Понимаете, мы с ним встретились в сложный для нас обоих период. Нам было очень тяжело». «И мы поддерживали друг друга. Мы были прекрасными друзьями, но не любовниками. Я ему очень многим обязана. Он помог мне поступить в институт, потом устроил на работу. А я... Я видела в нем умного, заботливого, внимательного человека. Я относилась к нему как к старшему брату. Даже как к отцу, если это не покажется вам противоестественным». «Да нет, подобные отношения давно известны», — успокоила я ее. «Хорошо, что вы так думаете». «Понимаете, я рядом с ним расцвела». Видимо, она вспомнила те времена, потому что даже улыбнулась. «Мы ходили в театры, рестораны». «Извините», — перебила я ее, — «новые в курсе, что Вадим Сергеевич находился под постоянным присмотром». «Мягко говоря». «Конечно», — совершенно спокойно кивнула она. «Но в рапортах ничего не написано про театры и рестораны, где бы вы были вместе с ним», — объяснила я ей свой вопрос. «Да не здесь, в Москве, в других городах», – отмахнулась Алла. «Он раз в месяц на выходные обязательно вылетал в Москву и брал меня с собой. Днем он был занят, а я ходила в музеи, даже оружейную палату посмотрела», – похвалилась она. «А по вечерам мы отдыхали. Мы присутствовали на всех-всех громких спектаклях, на всех премьерах, много путешествовали. Санкт-Петербург, Кижи, Валаам, Байкал, Селигер». Летали в Астрахань любоваться, как цветут лотосы, На Камчатке смотрели гейзеры и вулканы, а летом обязательно на море. «А в Мурманске смотрели «Северное сияние»,» — добавила я. «Вы про эту историю?» — тихонько рассмеялась она. «Да, мы там были. А где-то через неделю после того, как вернулись, Вадим вдруг пришел и сказал, все, с семейной жизнью покончено, и лицо у него было рассорапано». На следующий день он не пошёл на работу, и мы с ним целый день валяли дурака, веселились, как дети. Я сбегала и купила торт, чтобы отпраздновать, а потом пришёл его, как я поняла, тесть. Орал, махал руками, ругался, грозил. Только Вадим ему на это сказал, что они без него жили и ещё проживут, а уж он без них и подавно. Мол, бухгалтером он всегда устроится. Тесть вопил, что его никуда не возьмут. А Вадиму ему на это спокойно ответил, что пойдет вагоны разгружать, благо здоровье позволяет, но к ним не вернется. В общем, тесть убрался, а на следующий день появился пришибленный и начал унижаться, просить, чтобы Вадим вернулся. Представляете, солидный, толстый, взрослый дядька стоял перед Вадимом на коленях и умолял. «Вадим, не погуби, я же тебя как сына люблю. С меня же голову снимут. Живи с кем хочешь и где хочешь. Никто тебе слова не скажет, только на работу вернись». Вадим вышел с ним на лестницу, о чём-то поговорил, а, вернувшись, заявил, что на работу придётся вернуться, но вот в дом к Ларисе никогда. «Скажите, Алла Викторовна, а во время этих путешествий он, может быть, с кем-то подружился?» — поинтересовалась я. «Да вы что?» — удивилась она. «К нему там охрана и близко никого не подпускала, только обслуга, а она в таких местах проверенная и перепроверенная». «Понятно. Значит, с тех пор он поселился здесь?» — спросила я. — Да, только он все равно большую часть времени проводил на работе, — заметила Алла. — Он без нее просто жить не мог. Или она без него? — А Вадим Сергеевич вам никогда не говорил, чем он занимается, — поинтересовалась я. — Конечно, говорил, — удивилась она моему вопросу. — Он занимался финансовыми консультациями и прогнозом экономического развития различных промышленных предприятий и банков. — Как я поняла, он очень состоятельный человек, — я вопросительно посмотрела на нее. «Татьяна Александровна, уж вы мне поверьте, эта работа, если ее, конечно, проводит специалист высочайшего уровня, каковым и являлся Вадим, оплачивается так, как вы себе и представить не можете», — без тени превосходства объяснила она. «Он свое положение многие годы зарабатывал и в своих прогнозах ни разу не ошибся, а это очень высоко ценится». «Ну, теперь ясно», — сказала я. «А что, Смирнов ей и правды не сказал, и не соврал. Действительно умный он человек». «Простите за нескромный вопрос. А почему вы расстались? Как мне сказали, инициатором был он?» «Да, Вадим», — без всякого душевного надрыва подтвердила она. «Просто он как-то пришел и сказал, что не хочет больше портить мне жизнь». «Это теперь называется портить жизнь?» — не удержавшись, воскликнула я. «Он помог вам поступить в институт, нашел вам работу с прекрасной зарплатой, а мне известно, сколько получают работники Сбербанка. Вы постоянно ездили с ним отдыхать, куда заблагорассудится. Извините, что-то мне в это плохо верится». «И напрасно», — возразила она. «Вадим — человек невероятной честности и порядочности. Таких в наше время встретить практически невозможно. А вот мне повезло, и я за это буду до конца своих дней судьбу благодарить». Утверждая, будь то портит мне жизнь, Вадим имел в виду то, что мне тогда уже 25 лет исполнилось. Институт я окончила, работа имела постоянную. Зарплату, тут вы совершенно правы, неплохую, а вот семьи-то не было. А он хотел, чтобы я задумалась о муже, о детях. Он же мне ничего этого дать не мог, потому что был уже женат. И эта каторга у него пожизненно. Я не знаю, почему он не мог развестись, но уверена, если бы появилась хоть малейшая возможность, он бы ее использовал. Понимаете? Он в тот момент не о себе думал, а обо мне. Потому что нельзя быть пожизненной любовницей. Когда-то нужно положить этому конец. Годы-то уходят. — Вы сильно переживали? — напрямую спросила я. — Знаете, рассудком я понимала, что он прав, — задумчиво ответила она. Но Вадим очень умный человек, и мы расставались плавно, чтобы я могла привыкнуть к своему новому состоянию. Мы созванивались, несколько раз обедали в городе. «В экзотических ресторанах?» — уточнила я. «Да», — подтвердила Алла. Он говорил, что если уж сам не выездной, то хоть так может познакомиться с остальным миром. Вот так потихоньку наши отношения сошли на нет. Конечно, первое время жизнь казалась мне пустой, ведь столько лет вместе а потом как-то приноровилась к новой жизни, появились другие интересы, новые знакомые. «Простите, но у вас сейчас кто-то есть? Я имею в виду близкого вам человека, мужчину?» – спросила я. «Надеюсь, что вы не из чисто женского любопытства спрашиваете, а для дела?» Она посмотрела на меня, и я кивнула ей с самым честным видом, так как, поняв, что она здесь ни при чем, интересовалась действительно из простого бабского любопытства. — Тогда отвечу. Да, эти три года я монашкой не прожила, но серьёзных отношений у меня ни с кем не сложилось. — Почему? — удивилась я. — Вы очень красивая женщина, Алла Викторовна, к тому же совершенно самостоятельная, материально независимая, а мужчины сейчас интересуются именно такими. — Дело не в них, а во мне, — спокойно объяснила она. — Слишком высока теперь у меня планка, и мужчины до неё даже не допрыгивают. В определенной степени Вадим испортил меня, показал и на деле доказал, каким должен быть настоящий мужчина. Ну и буду я теперь на мелкотравчатых размениваться, которые ищут сильную, самостоятельную, материально независимую женщину, потому что сами мало на что способны». «Да, мелковат нынче мужик пошел», — совершенно искренне согласилась я с ней. «Алла Викторовна, а вы знаете, что после вас у Вадима Сергеевича не появилась близкая женщина?» — Видимо, кроме всех иных жизненных обстоятельств, он очень сильно переживал расставание с вами, ведь вы тоже занимали довольно большое место в его жизни. — Не хитрите, Татьяна Александровна. Вам просто интересно, как он ко мне относился? Я права? Она прямо смотрела на меня. Она была чертовски права, но чтобы я в этом созналась? Да никогда. Мне пришлось на ходу придумывать, как объяснить свой интерес, и у меня, как мне показалось, это хорошо получилось. «Ошибаетесь, Алла Викторовна, я просто хочу знать, не явилось ли расставание с вами еще одной каплей переполнившей чашей его терпения? Уж слишком много свалилось на него, особенно смерть матери и потеря ее квартиры, которую он не стал отсуживать у сиделки. Куда теперь он мог пойти, если ему вдруг стало невыносимо плохо и захотелось расслабиться?» А некуда ему было идти. С вами он расстался из самых благородных побуждений, это правда, и я восхищена. Но ведь это значит и другое. Прийти к вам снова он уже не мог. Это было бы непорядочно. Так не это ли мысль заставляет его сейчас скрываться неизвестно где и у кого? — В чем-то вы правы, но в чем-то нет, — сказала Алла, потом задумалась и начала медленно говорить. Но представьте себе человека, работающего на износ. Дома у него была невыносимая обстановка, пьющая, скандальная жена и капризная дочь, к тому же не его. Это его сначала в определенной степени нервировало, но он научился с этим жить и не обращать внимания. Но забыть об этом он не мог, ему просто не давали. А тут еще больная мать расслабится в ее доме, рядом с ней полная чушь». Алла невесело рассмеялась. Да каждый визит туда был ударом ножа в сердце Вадима. Он очень ее любил и очень за нее переживал. Бывало, среди ночи звонила Аглая, и он мгновенно туда срывался. Он очень многие годы жил в состоянии постоянного, ежедневного, ежеминутного, ежесекундного стресса. Вы представляете, насколько тяжело ему было? И вот после всего этого кошмара он приходил сюда, где на него никто не кричал, ничего от него не требовал. Вы правы в том, что здесь он отдыхал душой, мог расслабиться, спокойно посмотреть телевизор, бездумно поваляться на диване. А рядом домашняя кошка -мурлыка в человеческий рост», — усмехнулась я. Алла резко замолчала, и я, посмотрев на нее и встретив ее жесткий холодный взгляд, мысленно покрыла себя матом. Но кто тянул меня за язык?» «Татьяна Александровна», — ровным голосом сказала Алла. «Если бы не Вадим, то участь драной помойной кошки была бы мне за счастье, потому что она, эта самая драная бездомная кошка, может свободно побегать с одной помойки на другую, а меня бы уже давно в живых не было. И даже если бы Вадим действительно относился ко мне не как к человеку, которого он уважает и ценит, а как к содержанке, то я бы не обиделась. А теперь извините, я устала и хочу отдохнуть». «Алла Викторовна, я не хотела вас обидеть», — примеряющим тоном сказала я. «Я так и поняла», — холодно заметила она. «Итак, сообщаю, что в последний раз я видела господина Смирнова больше двух лет назад. Мы вместе обедали. А разговаривала я с Вадимом Сергеевичем в последний раз по телефону около полугода назад, когда он сообщил мне о смерти своей матери, с которой, кстати, я знакома не была. С тех пор я его не слышала и не видела. До свидания». Ещё раз извинившись, я на всякий случай оставила ей свою визитку и попросила позвонить, если к ней придёт Вадим, или появятся какие-нибудь новости. Покинув её квартиру, я в машине решила, что куратору о своём ляпе я ничего сообщать не буду. Не стоит портить его хорошее мнение обо мне. Тем более, что Туманова здесь явно ни при чём. Они же два года не виделись. Кроме того, мой визит получился неожиданным, однако присутствие мужчины в её квартире я не обнаружила. Да и табачным дымом не пахло, а ведь Смирнов курит. В офисе я самым подробным образом отчиталась перед куратором и непременно присутствовавшим при этом красавчиком, не утаив ничего, кроме своей оплошности. Они меня не перебивали, только когда я закончила, куратор заметил. А ведь историю женитьбы, Вадима, мне преподносили совсем по-другому. Судя по его тону, Шмакова ждали очень большие неприятности. «Кстати, какого вы мнения о Тумановой?» – неожиданно спросил куратор. «Красивая, умная, сильная женщина», — совершенно честно ответила я. «В свое время мы рассматривали ее кандидатуру, но в силу ряда причин сняли ее. Да и Вадим Сергеевич отказался, объяснив свое решение тем, что не любит ее и не будет портить ей жизнь», — пояснил он. «На роль его жены?» — спросила я. «Да, как сейчас оказалось, мы и сами были тогда неправы, и ему уступили совершенно напрасно», — сухо заметил он. «Вы свободны, можете отдыхать». Я подхватила свою сумку с вещами и в сопровождении красавчика отправилась наверх. Обед, он же ужин, меня уже ждал, и я, насытившись, отправилась спать. Причем те несколько секунд, пока не уснула, я пыталась понять, на чем же таком я лежу. И только на следующий день выяснилось, что это был водяной матрас.